223. Великий план не приложен. Он совершенно не сочетается с личными интересами его исполнителей, которые каждое мгновение должны быть готовы к любым изменениям в нём, вызываемым целесообразностью. Неприложенность и подвижность плана надо понять. Подвижность понять трудней. По малости сознаний может казаться, что подвижность нарушается неприложенность. В то времи как именно не приложенностью и целесообразностью и вызывается эта подвижность. Если мы в любую минуту готовы отложить любое начёт и дело, то что же сказать о тех, кто от нас в далеке, но наши? И им бы также надо готовыми к смене условий и обстоятельств при воплощении в жизнь великого плана. Если при каждом изменении полагать, что изменение вызвано слабостью и несостоятельностью иерархии света и иерархию ведущего, это решение неотможисти. При решении мировых задач перед нами всегда стоит одно великое и неизвестное человеческое сознание, свободная воля которого неприкосновенна. Его пробудить, свободы её не нарушая, задача нелёгка. Флуктуации мирового сознания человечества есть фактор, который благодаря постоянным колебаниям вызывает необходимые поправки с нашей стороны в общем ходе явлений. Мы светом хотели бы залить мир, но упорствуют люди в принятии света. Человек есть величина непостоянная, и подвижность плана предусматривает это. Отсюда и неизбежные изменения. Но самый план не приложен, хотя бы пошатнулись все шатуны мира.